Глава двадцать девятая. Ценные указания. Лера. Утро выдалось суматошным. Проснувшись в супружеской постели по-прежнему в облике белки, я в очередной раз не обнаружила рядом с собой айса. Не эльфа, а у неуловимый пирожок какой-то, сладкий и быстро исчезающий. Зато персик снова составил мне компанию, лениво подтягиваясь возле подушки. Кажется, я вчера вырубилась на груди Айса прямо в его кабинете. Даже не помню, как он принес меня в спальню. Оглянулась вокруг. Рядом на кресле белел тот мягкий длинный халат, в который я была закутана. А мой вожделенный трофей-молоток спокойно лежал на подоконнике. И не один, а в компании еще одного поменьше. Видимо, Гастон решил подстраховаться, увидев, как легко эта тяжелая кувалда выскальзывает из хрупких беличьих лапок, и какой урон она при этом может нанести здоровью окружающих и местной недвижимости. Так что теперь в моем арсенале было аж два молотка и кастет. Супер! Все наши враги могут превентивно падать в обморок или спасаться бегством. С белками вообще лучше не связываться, а с такой, как я, активной на всю голову и подавно. Дверь в ванную была приоткрыта, и я поняла, что это Айс так позаботился обо мне. Так что не пришлось задействовать план Б и прорубать молотком окно в Европу, то бишь в санузел. Заскочила внутрь, обнаружила на раковине зубную пасту и милую зубную щетку с ручкой в виде зайки. Без пояснений ясно, для кого это было приготовлено. Сначала, как приличная белка, попыталась освоить унитаз. Чуть не упала туда, куда не следует, и с трудом надавила на тугой смыв бачка. Айс, как прирожденный эльфийский терминатор-разведчик, не обращал внимания на подобные мелочи. А для меня теперь даже такие элементарные вещи были проблемой. Затем пришло время чистить беличьи зубы. И это тоже оказалось тем еще квестом. Щетка постоянно выпадала из лап, так что в итоге вся моя пушистая мордаха оказалась перепачкана белой пастой. Открыла кран в рукомойнике, устроила себе небольшой душ и побултыхалась в воде. Это немного примирило меня с реальностью. Мокрая, но довольная вернулась в спальню. Там меня ожидал сюрприз, накрытый разными вкусностями стол. И в центре всего этого великолепия возвышалась большая миска с разными видами очищенных орехов. Моя ж ты прелесть! Подумала, что Айс, наверное, сейчас собирается на задание и решила сначала перекусить, а потом отправиться на его поиски. Быстро расправилась с блюдцем овощного салата, бутербродом с красной рыбой и несколькими орехами, после чего, ругая себя за обжорство, взяла молоток поменьше, чисто для самообороны, и направилась к выходу. Но тут дверь распахнулась, и вошел дворецкий. Ну да, где белка с молотком, там и Гастон. Космический бумеранг его, что ли, ко мне притягивает в такие моменты? Увидев перед собой свой самый страшный кошмар, грызуна с инструментом, Рыжик невольно шарахнулся назад, едва не подбив шедшего за ним Айса. «Гастон!» — воскликнул мой разведчик, уворачиваясь от живого снаряда. «Хорошо, что у него такая отменная реакция». «Простите, ваше светлейшество!» Виновато пробормотал дворецкий, с опаской поглядывая на меня, мелкого пушистика с мордочкой объевшейся баракуды. «Лера!» – заметив жену, Айс расплылся в улыбке, но тут же натянул на лицо серьезную маску. «Ты как? Выспалась? Успела позавтракать?» Он кинул быстрый взгляд на стол с едой. и отложила молоток в сторону и закивала. «Сядь, пожалуйста, на диван рядом с Гастоном. Мне надо кое-что сказать вам обоим перед уходом» заявил Айсетар, и мы с дворецким подчинились. Гастон сел на один край дивана, а я на другой, а между нами запрыгнул и деловито уселся Персик. Так мы и сидели по росту, Гастон, Персик и я, с одинаковым цветом шерсти и волос. Айс прошелся перед нами взад-вперед, как полководец перед своей рыжей армией, небольшой, но смертоносной. «Гастон, на время моего отсутствия ты отвечаешь головой за хозяйку этого замка, герцогиню Валерию Леронель, строго приказал Айс. «Выполняй ее приказы и заботься о ней. Все, что было моим, теперь принадлежит ей». «Да, ваше светлейшество», — отозвался дворецкий. «Лера, а ты береги себя, ладно?» — обратился он ко мне. «Не стоит ползать по деревьям, пока ты не привыкла к обороту. Если заберешься на высокую ветку и нечаянно обратишься в человека, ты упадешь и разобьешься. А твоя жизнь теперь – это и моя жизнь тоже, помни об этом». Я смиренно кивнула, хлопая невинным беличьими глазками. «Не волнуйся, я попросил Тернера, чтобы он тебе помог. Научил обороту и всем этим вашим оборотническим штучкам. Он будет заниматься с тобой каждый день и следить за твоим здоровьем», – пояснил Айс. Я снова кивнула. «Насчет визитов короля в мое отсутствие... Сохраните бдительность. Лера, я прошу тебя избегать общения с ним. Дарья, он слишком коварен. Ты ему сильно понравилась, и он мечтает сделать тебя своей фавориткой. Он очень настойчив и привык добиваться своего. Отказов не принимает. Я могу простить тебе что угодно, даже и смену, но... Мне будет очень больно», — глухо произнес он. Я возмущенно фыркнула, давая понять, что ни о каких изменах речи быть не может. Дарион пусть идет лесом. Не удивлюсь, если он задействует не только свое обаяние, но и приворотные чары. Так что в замок его лучше вообще не пускать. Гастон, во время визита в короля объясняй Дариону, что госпожа Валерия обернулась белкой, бегает где-то в саду или по замку, и найти ее нет никакой возможности. Что ты всего лишь дворецкий, и у тебя нет полномочий следить за перемещениями своей госпожи. «Если будет настаивать и пытаться проникнуть за ворота, скажи, что здесь слишком опасно. На свободе разгуливает кот, больной бешенством», – махнул он на персика. Котяра решительно уркнул, подтверждая, что королю стоит держаться подальше во избежание жестокой трепки.